Тогда мистер Мигольс отрядил свою супругу самолично попытать счастья Эта достойная леди не могла добиться свидания, и тогда мистер Мигольс прибегнул к помощи Артура. Единственным результатом этой новой попытки было открытие, что дом оставлен на попечение старухи, что Миссуэт уехала, что чемоданы и дорожные вещи увезены, и что старуха охотно принимает полукроны в каком угодно количестве но не даёт в обмен никаких полезных сведений, кроме предложения прочесть опись вещей, находившихся при доме, оставленную в передней помощником управляющего. Несмотря на все эти неудачи, мистер Мигольс не хотел отступиться от неблагодарной девушки и махнуть на неё рукой, так как надеялся, что лучшие черты её характера ещё возьмут верх над тёмными. В течение шести дней подряд он помещал в газетах объявления в котором говорилось, что если молодая особа, необдуманно покинувшая дом своих воспитателей, вздумает когда-либо вернуться в ту и к нам по приложенному адресу, то будет принята по-старому и не услышит никаких упрёков. Объявление привело к самым неожиданным последствиям, оказалось, к великому смущению мистера Мегальса, что молодые особы ежедневно сотнями покидают родительские дома.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 Ему писали, например, что, прочитав его объявление, указанное автору письма приятелям, не приминут доводить до его сведения всё, что удастся узнать насчёт молодой особы, а пока будут весьма обязаны, если он согласится судить средства, необходимые для окончательного усовершенствования насоса новейшей системы, применения которого будет иметь самые счастливые последствия для всего человечества. Под влиянием всех этих разочарований мистер Миггольс и его семья начинали, пусть и неохотно, мириться с мыслью, что Тетти Кором пропала для них навсегда. В это самое время, в одну из суббот, новая деятельная фирма «Дойс и Кленнам» надумала посетить Туикнам, рассчитывая остаться там до понедельника. Старший компаньон взял карету, младший — свою палку и отправился пешком. Тихий летний закат озарял его, когда он приближался к концу своего путешествия и проходил лугами вдоль реки. Он испытывал чувство покоя и облегчения, которое деревенская тишина пробуждает в горожанах. Всё кругом было так красиво и отрадно. Богатые листва деревьев, роскошная зелень лугов, пестревшая цветами, зелёные островки на реке, заросли камыша, водяные лилии, колыхавшиеся над водой, отдалённые голоса гребцов, гармонически сливавшаяся с журчанием волн и шорохом ветерка в листве. Всё дышало покоем. Случайный всплеск рыбы или весла, щебетание запоздавшей птички, отдалённый лай собаки или мычание коровы. Все эти звуки говорили о мире, о тишине, которую навевали ароматы, наполнявшие воздух. Длинные красные и золотые полосы на небе, пышный орёл заходящего солнца были божественно спокойны. Пурпурные верхушки отдалённых деревьев, зелёный склон холма, по которому тихо ползли вечерние тени, тоже дышали покоем. Ландшафт и его отражение в реке были почти неразличимы, одинаково безмятежны и ясны, и сияли такой нежной, такой благодатной красотой, что вливали надежду и бодрость в умиротворённую душу зрителя, хотя мистическая тайна жизни и смерти реяла над ними». Артур в сотый раз остановился посмотреть на окружающий ландшафт и запечатлеть в своей душе всё, что видел, между тем, как вечерние тени всё глубже и глубже опускались на воду. Снова тронувшись в путь, он увидел впереди на тропинке фигуру женщины, образ которой, быть может, уже не раз являлся его душе в связи с впечатлениями этого вечера. Минни была одна, она держала в руке букет роз и, по-видимому, поджидала кленнома. Лицо её было обращено к нему. Кажется, она пришла с противоположной стороны и остановилась, увидев его. Какая-то тревога, которую раньше Артур не замечал, сквозила в её позе. И ему пришло в голову, что она нарочно вышла к нему навстречу поговорить. Она подала ему руку и сказала, «Вы удивляетесь, встретив меня здесь. Но вечер такой чудесный, что я незаметно зашла дальше, чем думала».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 «Мистер Дойс приехал час назад и сказал, что вы пошли пешком». Его рука тоже задрожала, когда он брал розы и благодарил её. В эту минуту они подошли к аллее. Кто первый свернул с неё, он или она, трудно сказать. Кленном никогда не мог припомнить, как это случилось. «Как здесь мрачно», — сказал Кленном. «А всё-таки хорошо».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 Потом он спросил её весёлым шутливым тоном, нет ли ещё чего-нибудь, что она хотела бы сказать ему, как другу своего отца и своему другу, который на много лет старше её. Нет ли услуги или какого-нибудь одолжения, которое он мог бы оказать ей и чувствовать себя счастливым, что мог хоть немного содействовать её счастью?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 «Нет, нет, но мне самой странно, что я решилась расстаться с теми, кого так люблю и кто меня так любит». «Это должно казаться такой неблагодарностью». «Милое дитя», — сказал Кленнам, — «это совершенно естественно и неизбежно. Во всех семьях бывает то же самое». «Да, я знаю, но не во всех семьях остаётся такая пустота, какая останется в моей, когда я уйду».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 Он сказал весёлым тоном, хотя не таким весёлым, как ему бы хотелось, что её просьба будет исполнена, что он даёт ей честное слово. «Если я не говорю о маме», — продолжила Милочка, ещё более взволнованная и такая прелестная в своей тихой печали, что Кленном даже теперь не решался смотреть на неё и принялся отсчитывать деревья, остававшиеся до слабого света при выходе из аллеи, то это потому, что она «лучше поймёт меня», Будет иначе чувствовать моё отсутствие и иначе смотреть на будущее. Но вы знаете, какая она нежная, любящая мать, и не забудете её тоже, не правда ли? Он сделает всё, он сделает всё, что угодно, Минни, — сказал Кленнам. И ещё, дорогой мистер Кленнам, — сказала Минни, — так как папа и один человек, которого мне не нужно называть, до сих пор не могли понять и оценить друг друга, как поймут и оценят со временем,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 Он обещал исполнить все её желания, и она знала, что он исполнит их. Они дошли до крайнего дерева аллеи. Минни остановилась и освободила свою руку. Подняв на него глаза и дотрагиваясь дрожащей рукой до его руки, она сказала. «Дорогой мистер Кленнам, я так счастлива. Да, я счастлива, хотя вы видели меня в слезах, что не могу перенести мысли, что между нами останется хоть лёгкое облачко».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 Когда он нагнулся, чтобы ещё раз взглянуть в это невинное личико, она шепнула ему «Прощайте». Он ответил тем же. Он простился со своими старыми надеждами, с мучительными сомнениями, терзавшими ничьё сердце. И они вышли из аллеи рука об руку, так же, как вошли в неё, и деревья сомкнулись за ними в темноте, подобно их прошлому. Голоса мистера и миссис Мигольс и Дойса явственно раздавались в саду близ калитки. Услышав, что они упоминают Милочку, Кленном крикнул «Она здесь! Со мной!» Послышались удивлённые голоса и смех, но когда все сошлись, наступило молчание, и Милочка незаметно скрылась. В течение нескольких минут мистер Мигольс, Дойс и Кленном молча прохаживались взад и вперёд по берегу реки при свете восходящей луны. Потом Дойс отстал и ушёл в дом. Ещё несколько минут мистер Мигольс и Кленном прохаживались молча. Наконец, мистер Мигольс нарушил молчание. «Артур», — сказал он, впервые за всё время их знакомства, обращаясь к нему так фамильярно. «Помните ли вы, как мы прогуливались в то знойное утро в Марселе на карантинной стене?» И я сказал вам, что мне и матери всегда казалось, будто покойная сестра Милочки растёт вместе с ней и изменяется вместе с ней. Помню. Помните, я говорил вам, что мы в своих мыслях никогда не могли разделить обеих сестёр, и что в нашем воображении она всегда сливается с Милочкой? Да, помню. «Артур», — сказал мистер Мигольс с глубокой грустью, — «Сегодня я зашёл ещё дальше в моём воображении. Сегодня мне кажется, мой дорогой друг, что вы нежно любили моё покойное дитя и потеряли её, когда она стала такой же, как теперь Милочка». «Благодарю вас», — пробормотал к и крепко пожал ему руку. «Пойдёмте в дом», — предложил мистер Мигольс. «Сейчас приду». Мистер Мигольс ушёл, и он остался один. Проходив ещё полчаса по берегу реки, озарённой кротким светом луны, он поднёс руку к груди и осторожно достал покоившиеся на ней розы. Быть может, он прижал их к сердцу, быть может, прижал к губам, но во всяком случае наклонился над рекой и тихонько опустил их в воду. И река унесла их, бледные и призрачные, при свете месяца. Когда он вернулся, в доме горели огни —